«Так значит, собрались продавать?» — сказал Дерек. Как она видела, скорее из вежливости, чем с какой-либо целью. Она ждала, что Бен что-нибудь скажет, но тот промолчал. Неужели он настолько прочно связывал себя с этой шайкой, что не воспринимал этот дом как свой? Она обратилась к нему, когда остальные были далеко и не могли услышать. «Бен!» На тот случай, если ты когда-нибудь вдруг не найдешь меня здесь, я даю тебе адрес, где ты всегда меня найдешь. В то время, как она это говорила, ей казалось, будто на нее неодобрительно и насмешливо смотрит Дэвид. Ладно, — отвечала она про себя, невидимому Дэвиду, но я-то знаю, что если бы не я, Ты сам бы это сделал. Такие уж мы люди. И хорошо это или плохо, с этим ничего не поделаешь. Бен взял листок, на котором она написала свое имя. Гарриет Ловод в доме у Молли и Фредерика Бёрка. И их оксфордский адрес, что доставило ей определенное злорадное удовольствие. Но этот листок она нашла забытым, или брошенным на полу в его комнате и больше не пробовала его давать. Наступила весна, потом лето, они приходили не так часто, как прежде, иногда не показывались по несколько дней кряду. Дерек обзавелся мотоциклом. Теперь, когда бы она не услышала о разбое, налете или изнасиловании и где бы это ни случилось, она думала на них но понимала, что несправедливо. Они не могли быть виноваты во всем. Тем временем ей не терпелось, чтобы они скорее уехали. Гарриет превратилась в закваску необходимых в жизни семьи перемен. Ей хотелось покончить с этим домом и с мыслями, которые рождались и жили в нем. Но те иногда приходили и так, будто и не пропадали так долго ничего не рассказывали о том где были тащились в гостиную садились у телевизора четверо или пятеро а иногда и все десять одиннадцать они больше не грабили холодильник теперь там мало что было они приносили огромное количество разнообразных продуктов происхождением из дюжины стран мира пиццу и киши китайскую и индийскую еду питу с салатом внутри Такос, тортильи, самосос, мексиканскую фасоль, пирожки, пироги, бутерброды. А ведь они были обычные ограниченные англичане. Разве нет? Не готовые есть то, чего не знали их родители. Но этим, казалось, было все равно, что они едят. Лишь бы еды было много. Можно было разбрасывать крошки, корки и обертки, и не убирать за собой. Она прибирала после них и думала. Уже недолго. Она сидела в одиночестве за большим столом, пока те валялись по другую сторону низкой перегородки, и звуки телевизора лились противотоком их громким, резким, злобным голосам. Голосам чужого, неразумного, враждебного племени. Ширина этого стола Успокаивала Гарриет. Когда его только купили, выброшенный стол мясника, у него была шершавая, сплошь изрезанная поверхность, но его построгали, и на новом этапе своей жизни стол показал чистый кремово-белый слой дерева. Гарриет с Дэвидом навощили его. С тех пор... Тысячи ладоней, пальцев, рукавов, по-летнему голых рук, щеки детей, заснувших на коленях у взрослых и подавшихся вперед, пухлые ножки младенцев, которых ставили походить по столу под общее рукоплескание. Двадцать лет поглаживаний и ласк придали широкой доске. Это была одна цельная доска, давным-давно выпиленная из какого-то гигантского дуба, матовую бархатистую поверхность, такую гладкую, что пальцы скользили по ней.